Глава сороковая. Гуру любви. Алексей. Думаете, любовь нельзя контролировать? Считаете, если человек вас не любит, то у вас нет ни единого шанса? Верите, что невозможно заставить кого-то влюбиться? Тогда проходите мимо, у меня другой подход. Кричала надпись на сайте под впечатляющим названием «Гуру любви». Снизу шли отзывы. Спасибо, вы спасли мою жизнь. Вы спасли мой брак. И я вам обязана всем. Пожалуйста, приезжайте в наш город с новыми семинарами. Отзывов оказалось без малого тысячи три. Я впечатлился. Правда, из описания страницы так и не разобрался, кто этот гуру. Но понял, хочу выяснить, поэтому и позвонил. Назначил встречу на сегодня же. Меня согласились принять через пару часов. Как раз успею долететь. И полетел сразу. Я так вцепился в эту возможность, что даже не спросил, кто меня ждет. Психолог, медиум, может, маг. Гуру не особенно информативно. Впрочем, какая разница? Люди так любят давать имена и вешать ярлыки это все, по сути, ни к чему, если человек умеет мастерски решать вопросы. К слову, у этого гуру ценник такой, что даже арабский шейх подумает дважды, а надо ли оно ему. Это подкупает. За такие деньги люди и убить могут, если их попытаются кинуть, особенно при условии, что проблема любовного характера. Но поскольку пресловутые гуру любви до сих пор жив и даже принимают у себя, значит, есть надежда на удачный исход. От чего бы не попробовать, думал я, пролетая над элитным пригородным поселком Краснодара. Особенно понравилось обещание, данное мне по телефону секретарем этого самого гуру. У нас любовь с гарантией. Люблю гарантии. А если почувствую, что меня пытаются развести на деньги, Гуру дорого заплатит Не деньгами, разумеется. У меня есть способы гораздо более действенные. Секретарь-гуру, любезная девушка, с потрясающе мелодичным голосом, объяснила мне, как добраться до места. Нужный дом оказался на самом краю поселения. Последний в ряду особняков. Двухэтажное строение из белого кирпича. Я спикировал чуть поодаль, Шел к воротам уже человеком. Долго звонить не пришлось. Через секунду камера на воротах мигнула. В динамиках раздался все тот же мелодичный голос, который разговаривал со мной по телефону. «Алексей Крутов?» «Да, это я». «Секундочку». И правда, прошло всего несколько секунд, а потом мне открыла калитку маленькая женщина в спортивных леггинсах и топе, Больше похожим на бюзгальтер Фигура у нее во всех смыслах выдающаяся. Похожа на гитару, такие выраженные изгибы. Если бы не проблемы с хранительницей, я бы ею, может быть, даже занялся. Но на это нет ни желания, ни времени. Валерия прежде всего. «Извините, я занималась йогой», — улыбнулась мне девица. «Каждый день медитирую по два часа. «Необходимая практика, чтобы очистить сознание. Понимаете?» «Зачем мне эта информация?» — мысленно недоумевал я. Пока она говорила, Алексей узнал голос. Именно с ней он разговаривал по телефону. «Быть может, она не секретарь, а любовница гуру любви?» «Отведите меня к вашему гуру, я сразу взял быка за рога». «Кому, простите?» — кашлянула блондинка. Гуру любви. Это просто название сайта. Пожала она плечами. Позвольте представиться. Меня зовут Злата Шикова. Сайт, на который вы ссылаетесь, мой. Я Love Coach. Кто, простите? Love Coach. Помогаю людям соединиться с их половинками. Вы ожидали встретиться с кем-то другим? Мои контакты есть на сайте. Я просто думал, что разговариваю с помощницей или секретарем. О, конечно же, у меня есть помощник. Профессор кафедры прикладной психологии Виктор Сильчиков. Но он в отпуске. Так что все сама, все сама. От ее оптимистичного тона меня начало мутить. То есть вы хотите сказать, начал я деланно спокойным тоном, что я отмотал больше сотни километров ради того, чтобы меня Обучала искусству соблазнения какая-то блондинка, которая позавчера вылезла из песочницы. Мне нужен гуру. Вы что, не понимаете? У меня крайне серьезный вопрос. Да вам же лет двадцать от силы. Думал нахалка хоть немного смутиться, но нет. Она наоборот улыбнулась мне столь лучезарно, что я даже немного обалдел. Спасибо. Двадцать, правда? Какой комплимент? Это тянет на скидочку. Какую скидочку? Не нужны мне ваши скидки. Мне нужен профессионал. И если вас беспокоит возраст, хмыкнула Злата, то спешу успокоить мне 34. Могу показать паспорт. И совершенно точно покажу свои дипломы, раз вы у нас из недоверчивых. Пройдемте в мой кабинет. Только сначала переоденусь. Она оставила меня в гостиной, но долго ждать не заставила, появилась через пару минут. Когда сказала, что хочет переодеться, я грешным делом подумал явится в костюме. Она и явилась в костюме, очень напоминающем тот, что надевают для танцев живота. Короткий жакет из ярко-желтой ткани, длинная просторная юбка в пол. Дома предпочитаю свободный стиль, надеюсь, вы не против. Она поймала мой взгляд на своей фигуре. «Пойдемте в кабинет». И кабинет у нее оказался далеким от понимания рабочее помещение. Стола там не было вообще. Зато имелась магнитно-маркерная доска во всю стену, а также куча стульев. «Я здесь частенько занимаюсь с группами», пожалуй, плечами Злата. «А вот и дипломы». Взмахом руки она указала на противоположную стену. Там под стеклом действительно висело множество документов. Дипломы, сертификаты, награды в рамочках. Также имелись кубки разной величины. Наверное, эта стена должна была убедить любого, перед ним профессионал. Но на меня не особенно подействовала. Злата развела руками и запела свою песню сначала. «Я именно тот специалист, который вам нужен. Конечно же, моя помощь стоит недешево, но разве можно оценивать любовь деньгами?» «Если вы мне поможете, я заплачу вам вдвойне деньги, не проблема», махнул я рукой. «Вы хотите тариф «Олигарх»?» Улыбка Златы стала ярче. Она устроилась на одном из стульев возле гигантской доски, махнула рукой на стул напротив. «Присаживайтесь. Обрисуйте мне свою проблему». «Олигарх так олигарх», — мысленно смирился я. «Ладно». Уселся напротив, откинулся на спинку, скрестив руки. Улыбка Златы стала еще на полсантиметра шире. Лавкоуч даже чуть подалась вперед, сложила руки на коленях. «Вы не будете записывать?» — я нахмурился вы, у меня уникальная память я всё запоминаю. Так какая она, ваша избранница? мысленно, снова прооравшись, я начал рассказывать о Валерии. Она славная, если не подходить к ней близко. И я принялся подробно описывать мо злоключение, кем работала, на кого училась, какой образ жизни вела. Слегка коснулся и личных качеств. «Упрямая, заносчивая. Она выводит меня каждый день, каждую минуту. Вижу, у вас к ней сильное чувства. Давно ее любите?» Сознанием дела спросила Злата. Я громко хмыкнул. «Надо же предположить такое, чтобы я ее никогда...» Полгода люблю, страдаю, мучаюсь. Все нервы мне уже вытрепало, ответил почти без запинки. Вижу, девушка вам досталась сложная, но эмоциональная. Это же прекрасно. нус приступим-с. Она вытянула вперед руки, размяла пальцы и принялась рассуждать. Видите ли, любовь ничем не отличается от других эмоций. Страх, тревога, жалость к себе, даже ревность. Всеми этими эмоциями можно управлять. Соответственно, и любовью тоже. Любовь контролировать так же легко, как возбуждение или стресс. Если это так легко, от отчего же люди все поголовно не пытаются управлять этим чувством? Как им управлять? Усмехнулся я. Всему свое время Алекс Можно я буду вас так называть? Алексом меня называют в основном отец и брат. Я невольно передернул плечами, представив, что бы ответил Игорь или отец этой умницы-блондинки. Уж точно не стали бы слушать ее россказни. С другой стороны, что я теряю? Она или поможет спасти мне жизнь, или, по крайней мере, не помешает. «Называйте, как хотите», – машу рукой. «Отлично, Алекс», – обрадовалась она. «Я вам открою один секрет. На каждого человека можно составить любовную карту». «Любовную карту?» «Да». «Даже если сам человек этого не осознает, в его голове есть контрольный список критериев. Идеальный партнер, в которого они могут позволить себе влюбиться», должен им соответствовать. Для простоты я назвала это любовной картой. Список критериев у каждого свой. Он зависит от многого. Ценностей, убеждений, опыта прошлых отношений. Но как это поможет? И как же узнать эти критерии? Хороший вопрос, Алекс, улыбнулась Злата. И больше ничего не сказала, лишь выжидающе на меня посмотрела. И развел я руками. Вот и ваше первое практическое задание. Разговорите вашу строптивицу, пусть она откроет вам душу, расскажет, какие мужчины ей нравятся, что привлекает в людях, что отталкивает. Чем точнее будет ее карта любви, тем проще вам будет этой самой любви добиться. То есть вы хотите, чтобы я Расспрашивала ее о том, что она любит и не любит в мужчинах? У меня от возмущения даже волосы на затылке зашевелились. Я за эту консультацию платить не буду. Не надо, усмехнулась Злата. Я разрешаю некоторым клиентам в виде исключения вносить плату по факту получения результата. В случае вас сложный, потребуется несколько сессий. Так вам будет комфортнее. У вас же тариф «Олигарх». Заплатите в конце двойную цену. Ха, не удержался я. То есть вы будете продолжать со мной работать просто так? А не боитесь, что после какого-то количества сессий я просто исчезну и не заплачу? О, вы заплатите.